Да, ладичка ведьмой. Сон разума рождает чудовищ. А у вас разум давно заснул и совесть, и вообще все чувства. Вы говорите про любовь, покупая игрушки. Мы тоже врём, продаваясь. Спрос-предложение, голая экономика. И никакого романтизма кончился, когда ему не сказали. Да, ладичка. Ещё тогда я была глупенькой девочкой, которая верила, что клятвы что-то должны значит. И обманули, бедные. Всех обманывают, и Влада тоже. родители, обидно, когда родные и врут. Зачем они замолчали, что он лад убийца, это ведь очень опасно стоять убийцу на свободе. Нужно было в больнице. Кречет и полмяси, Стайл и Семёнович. Он хороший, он разговаривает. А в кармане его солнце, цепочки совсем как у вчерашнего каралика. Ты не он, но такой же, прямо как с одного конвейера по выпуску чистых мальчиков. И мамаша, у него снобка, шлюхой меня называла, виноватый сделала. В чём Вот скажу, в чем моя вина была. Разговаривала не так, как научили, так разговаривала. Одевалась бедно, что было, то и одевалась. Вела себя, кто мне рассказывал, как нужно себя вести. Вот да, теперь я умею, но это я, только я. Она плачет, устала от нее ненависти. Влад точно знает, что ненавидит тяжело, хотя и не помнит, кого ненавидел. Илья Семенович точно бы ответил, когда-то Влад рассказывал ему обо всем, но вот беда, Влад забыл, кто такой Илья Семенович. Что приехали вы метайся. Нет, я с тобой не пойду, оставь меня в покое и не надо так смотреть. Иди лучше Алёну свою найди. Пообещай Златой Горы, поверит. Мы всегда вам верим, дуры. Вопрос десятый. Но самое отвратительное, бесчеловечное и немилосердное обращение с этими созданиями заключалось в том, что их связывали и бросали в воду из пытанни запрещённые как законом, так и совестью, который обнаружитель должен объяснить. Ответ Мне теصه, что многие из тех, у кого были обнаружены соски, подверглись такому испытанию и всплыли. Другие, у которых отметин не было, тонули. А причины использования такого способа следующие. Первое. Хитрость дьявола настолько велика, что он убеждает многих из них приходить в суд по собственной воле, говоря им, что их соски совсем маленькие, так что никто их и не заметит. И находились такие, которые добровольно приходили пешком по 10-12 миль для того только чтобы их обыскали, а потом повесили. Так был у спекулям Мекса, который жил семи милях от Норвича и был повешен во время выезда из сессии суда в Норвиче за ведовство. Потом, когда они обнаружают, что дьявол их обманул, они снова обращаются к нему, и он, как ясно из признания сорока ведьм, советует им под присягой заявить, что они не ведьмы, а для доказательства требует испытания водой и клянется им, что они потонут и будут оправданы. На самом же деле, он снова предаёт их, они всплывают, и во обман становится очевиден. Второе. Результат погружения в воду ни один суд не принимал в качестве доказательства вины. Третье. Король Яков в демонологии пишет, что ведьмы, как известно, отказываются от своего крещения, а поскольку вода является единственным элементом оного, то она не принимает ведьму в свою лоно, когда их туда бросают, за то, что эти еретики отвергают крещение. И поэтому они плавают сверху. как пена морская, которую вода не принимает, обращает их туда-сюда, покуда не выбросит на берег, где и ставит высыхать. Четвёртое. Заметьте также, что низшие ведьмы стоят кому и соседи оскорбить их, назвав шлюхой или воровкой. Ту же начинают кричать, ломать руки, проливать слёзы и бегут с горькими жалобами к какому-нибудь мировому судье, доказывают им самую свою глупость. Ибо когда их обвиняют в ужасном гибельном грехе ведьства, виновных, которым оттаргает сама природа и стихии, Они и глаза же не моргнут и слезы не роняют. Первое время битьи спала, долго спала, иногда напросыпалась и пила воду. Иногда жевала ужажный безвкусный хлеб, запивая его водой. Иногда выползала из убежища, но торопись возвращалась. Она не думала, откуда появляется хлеб и вода, кто её раздел и снова от дел, сменив грязное тряпьё на трепьё почти чистое. Она будто вовсе потеряла способность мыслить. Во сне было безопасно. Бети, бети. Первой казалось, что её зовут Термашат, спрашивают, требуют, но она хохоча про себя, крохотной рыбкой ускальзала из зоны всяких чужих желаний, пусть их дайте умереть, не доби. Бети постепенно голос обретал плоть, становясь назойливым. Хлеб горчил, вода ванила тухлятиной, а мир вокруг наполнялся запахами. Однажды она всё-таки открыла глаза и подумала, что не знает, где находится. Потом присмотревшись к чёрному небу с кужевом дыр, сквозь них тянулись жёлтые канаты света, подумал, что место это определённо знакомо. Песок, ракушки, череп с обломанным рогом, облывшая сейчас юной жир в горошочке, хлеб и вода, батинки с кожей на коже и чёрной шнуровкой.